«Ты жутко выглядишь. Присядь. Принести тебе чего-нибудь попить. Ты видел муравьев? Сейчас включу им лампы». Над формикариями зажглись полоски приглушенного белого света. От стенок разливалось какое-то золотистое сияние. Почему они такого цвета, было объяснено на подробной и аккуратной рукописной табличке». Здесь представлена колония распространенных в Великобритании черных садовых муравьев – Лазиус нигер. Цвет стекла формикария желто-красный, поскольку глаз муравья не видит излучения в этом диапазоне. При этом он отлично различает цвета, близкие к ультрафиолетовому спектру. В отличие от пахучих муравьев-древоточцев, Лазиус фулигинозус, которые передвигаются по феромонному следу, Вид «Лазиус нигер» ориентируется при помощи зрения. Благодаря крупным фасеточным глазам, не имеющим века, данный муравей получает неперевернутое изображение движущихся объектов. Возможно предположить, что в состоянии покоя насекомое слепо, поскольку устройство глаза позволяет фиксировать объекты лишь при движении. Маркус рассматривал муравьев, застыв перед стеклом и лишь медленно вводя взглядом, как это свойственно астматикам, лучше лишний раз не шевелиться. От принятого адреналина сердце его билось ощутимо и неровно, а происходящее с ним приобрело оттенок знаменательности. Муравьи вдруг показались ему чем-то очень важным. Земля в формикарии была красноватого цвета, а может так казалось из-за желто-красного стекла, Сверху раскиданы кусочки фруктов, апельсинов и яблок и заветренные листья салата. Поверхность почвы кишела муравьями самых разных размеров. Они энергично сновали туда-сюда, метались в разные стороны, куда-то убегали и возвращались. С боковой стороны формикария открывалось муравьиное подземелье в разрезе. В каждом слое располагались множество коридоров и комнат в двух комнатах Маркус заметил овальных куколок, бледные белесые, они были сложены вроде и необычными рядами и не кучей, в повалку, а в каком-то особом порядке, которого Маркус не мог постичь. В коридорах муравьи суетились так же, как и на поверхности, перетаскивали своими тоненькими лапками крупинки земли и несли куколок, воздев их перед собой, словно неведомые огромные свечи. Казалось, царит кавардак, полнейший хаос. Эта мысль привела Маркуса в отчаяние. Коридор вдруг ощетинивался множеством бегущих тел, которые возникали из незаметных глазу узких ходов, словно из ниоткуда. Один муравей тащил нечто яйцевидное, сильно превосходившее его в размерах. На его пути возникла крошка земли, и ношу пришлось бросить. Тут же к нему подбежали несколько других муравьев, действуя в согласованном порыве, но при этом, как бы немного мешая друг другу, они подхватили груз и уволокли по другому проходу. Маркус в изумлении наблюдал за этой бурлящей, неясной для него жизнью. Муравьи носились, метались, водили лапками и усиками, переговаривались друг с другом, и их было так много... Чем дольше он смотрел, тем больше муравьев видел, и он не мог понять, что перед ним — яростный хаос или порядок, превосходящий его понимание. Жаклин вошла в зал с двумя дымящимися кружками чая. Маркус спросил, нашла Руфь? — Нет, но найду. Думаю, с ней все в порядке. Она иногда начинает копаться в себе. Гидеон заставляет людей ворошить прошлое. Он считает, такая встряска полезна. Маркусу представилось, выламывают ветку и ворошат ею в муравьиных коридорах начинается истошная беготня. А может и не полезно, — прохрипел он и сделал глоток чая. Тебя-то он встряхнуть не сумел. В моей жизни все заурядно, там искать нечего. Давай лучше посмотрим на муравьев. Часть стены формикария занимала круглое увеличительное стекло. Через него Маркус посмотрел на но не в, не видящий, огромный глаз муравья рабочего, который сидел в пещерке в окружении шелковистых коконов. Глаз имел форму яблочной косточки. Сам муравей, черно-блескучий, состоял из трех панцирем одетых кругловатых кое-где заостренных сегментов и имел шесть искусно сочлененных лапок. Куда бы Маркус ни посмотрел, везде повторялась эта форма косточки, Так много было там других муравьиных глаз. Муравьи водили усиками по поверхности коконов. «А где королева?» — спросил Маркус. «Где-то там в глубине. Ее не видно. Есть фотография». Вот она в своих покоях, увеличена до размера двух маркусовых ладоней, незначительная голова и бойкие лапки прилепились на краю громадного раздутого живота — По нему бегают, как по только что пришвартованному судну или приземлившемуся воздушному шару маленькие прилежные прислужницы-дочки. «Омерзительно», — наконец сказал он, — «омерзительно». «Ну почему же? Ты только взгляни на этих. Их называют бочками. Это муравьи, которые всю свою жизнь просто висят, как горшочки с медом, кормят других муравьев». «Да, вот они висят в увеличительном стекле», Тоже кажутся такими же большими, как руки Маркуса. Брюшки настолько раздуты, что расходятся хитиновые щитки. Живые кувшины — сосуды для хранения медового нектара тли, которые вливают в них деловые активные особи. «Разве это не поразительно?» — восхитилась Жаклин. «Поразительно. Но мне не нравятся. Не нравятся они. Это потому, что ты на них смотришь, как на людей». «Если от этого сравнения отвлечься, они покажутся просто потрясающими». Маркусу вспомнились раздутая муравьиная матка, королева, нескончаемое копошение в темных коридорах. «Не понимаю, как можно не сравнивать их с нами. А ты постарайся». Тихонько, в уютном молчании, с кружками в руках, Маркус и Жаклин направились на кухню. Там горел свет, кто-то всхлипнул, шмыгнул носом и вдруг разразился рыданиями. Жаклен подняла руку в предупредительном жесте, но Маркус и так молчал. Они подошли чуть ближе, через стеклянное окошко распашной двери осторожно посмотрели внутрь. Руфь сидела за столом, спиной к ним. Светлые распущенные волосы рассыпались по плечам в голубой накидке. Гидеон Фаррер стоял у плиты и помешивал молоко в кастрюле. Маркус и Жаклин наблюдали. Он сварил какао, протянул ей чашку, придвинул стул и сел рядом, приобняв ее рукой за плечи. «Ненавижу ее», — раздался отчетливый голос Руфи. Затем последовала горькая, знакомая, вот уже много веков, сказка об умершей королеве и злой мачехе. «Ненавижу женщину, на которой отец женился». У нас все шло отлично, пока не появилась она. Правда, мы с сестрой были чистенькие, опрятненькие и по-своему счастливые. А теперь мы грязные неряхи, вечно друг с дружкой цапаемся. Ненавижу ее, я так несчастна». «Ну что ты, дитя», — сказал Гидеон, — «не надо, не принимай близко к сердцу. Живи своей жизнью, начни с чистого листа. Ты можешь принести в этот мир столько любви и счастья». Он приподнял ее лицо за подбородок, сжал ее в своих львиных объятиях, уткнулся улыбающимся лицом в ее золотистую макушку. Что-то в Маркусе всколыхнулось. Ему сделалось неловко, даже немного нехорошо и странным образом волнительно, но не от того, что Гидеон сказал, а от того, насколько явственно ощущалась в его жести уверенность в собственной целительной силе. Даже на расстоянии через квадратное окошко в двери видно. Гидеон не имеет сомнений в своей способности облегчить людские муки, утешить скорбящих о любви, быть крепостью и опорой. Маркус почувствовал, как и к его пальцам подцепились маленькие пальчики. «Пойдем отсюда», — позвала Жаклин. «Нам здесь находиться незачем». Ее рука была сухой, теплой и крепкой. Она не гладила его ладонь, не сжимала ее и он не стал ее пальчики прогонять, лишь хрипло вздохнул. Он чувствовал, что увидел что-то важное, но еще не понял, что именно. На следующий день состоялась лекция Кристофера по Паучинелли о муравьях. У Кристофера была округлая, обширная, струящаяся борода цвета мускатного ореха, но с живым блеском, волнистостью и густотой она не уступала руну южных овец. Красный, как ягоды боярышника, рот, притаившийся внутри бороды, казался маленьким и каким-то интимным, смутно напоминал половой орган. Коричнево-шерстистой была и короткая прилегающая шевелюра ученого, но уже другого, чуть песочного оттенка, какой можно найти у диких животных. Волосы, остинки, меж иголок ежа. Еще о бороде. Это была такая славная борода, что сам Эдвард Лир, пожелая он повторить успех первого бессмертного лимерика из книги «Бессмыслицы», с удовольствием поселил бы в ней насекомых, а заодно упитанного дрозда, парочку перепелок и мышку наружку. Грузное упитанное тело Кристофера Паучинелли облачено было в норвежский свитер из необработанной шерсти — Лекция посвящалась социальному поведению муравьев. Поученели заявил, что не стоит рассматривать жизнь муравьев в терминах жизни человеческой, хотя сам тут же прибег к языку красочному, пронизанному антропоморфизмом. «Социальные роли муравьев, — сообщил Кристофер, — обозначены человеческими словами «королева», «рабочий», «солдат», «рабовладелец», «раб», Мы описываем их социальную деятельность в наших понятиях, говорим о классах и кастах. Но разве от этого, — спрашивал Паучинель, нам становится понятнее устройство их коллективного мышления? Как в муравьином сообществе решается, какое именно количество оплодотворенных самок необходимо иметь? Как решается... Что должно получиться из того или иного конкретного яйца, личинки, рабочий, солдат, королева? Есть основания полагать, что будущая социальная роль обусловлена генетически, наследуется, но она ведь еще зависит от того, чем рабочие кормят личинок на ранних этапах развития. То есть отчасти присутствует элемент предопределенности, а отчасти коллективное решение, но вот кто именно решает? Иногда колонию муравьев сравнивают с совокупностью клеток, образующих организм человека. Полезная ли эта аналогия, или же она уводит от истины? Где же этот источник коллективного разума? Что ближе к правде? Рассматривать муравейник как аппарат, вроде огромной телефонной станции, какие существовали до компьютеров, продолжал Кристофер Паучинелли, или вслед за Моррисом Митерлинком, как объединение дев, слаженно работающих на благо королевы, исповедующих некую крайнюю форму альтруизма, готовых отдать жизнь ради светлого будущего идеальной республики, недоступной для нашего понимания республики матерей. Терренс Хенбери Уайт видел в них обитателей тоталитарного трудового поселения. Сейчас, когда я пишу этот роман, в 1984 году среди биологов стало модно называть все живые организмы «людей, омеп, муравьев, певчих птиц, больших панд машинами для выживания». При помощи компьютерного анализа степени родства и повторения определенных генов У бабуинов и куропаток измеряют статистическую вероятность их альтруистического поведения. Самосознание определяют как совокупность представлений машины для выживания о себе, которые ее вычислительному центру мозгу необходимо построить для ведения эффективной деятельности. Есть ли самосознание у муравейника? Все слушали с большим вниманием. Кристофер Паучинелли призвал их быть объективными во взглядах, слово это сейчас уже вышло из моды, призвал быть творчески любознательными и абсолютно объективными, как будто подобное сочетание возможно. А что, если творчески любознательно рассмотреть самого Паучинелли? Он совершенно искренне в большей мере интересовался муравьями, чем людьми, мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Он был прирожденный холостяк, романистка вправе сделать такое утверждение без сомнений в его истинности. Однако другой человек, чья любознательность связана с иными дисциплинами, человек постфрейдистский, станет искать и в рамках своей дисциплины найдет причину, по которой Кристофер Паучинелли избрал для себя жизнь одинокую и безбрачную среди вересковых болот в окружении стеклянных аквариумов, полных мириад молчаливых муравьев? Какое отклонение либидо заставило Кристофера сделать предметом своего восхищения живых нечеловеческих существ, а из всего обилия вариантов именно муравьев? Или, изъясняясь терминами другой дисциплины, какой социальной моделью объясняется его предрасположенность к такой роли? Почему Кристофера Паучинелли не интересуют, к примеру, обыкновенные жемчужницы или радиоволны, или трансформационная грамматика или изготовление тонких игл или лечение квашиоркора. Как же мало мы знаем. Маркуса заинтересовал Кристофер Паучинелли и чрезвычайно увлекли муравьи настолько, что это новое пристрастие изменит его жизнь, Но Кристоферу об этом даже и узнать не суждено. Напоследок отправились по окрестностям, пообщаться с природой. Маркус поймал себя на мысли, что наблюдают за юными христианами, как во мраке той бессонной ночи наблюдал за мнимо бесцельным, суетливым движением муравьев. Товарищи по лагерю рассеялись по пустоши. То объединялись в группе, то, отпав от одной из них, присоединялись к другой, Кто не спеша, кто поспешно. Будучи ретивым ходоком, Гедеон успевал повсюду, петлял, вилял, то выскочит между двумя мальчиками, которые тяжело плелись в гору, стиснет им ободрительно плечо, то прижмет коротко-дружески к груди голову какой-нибудь девочки. Муравьи узнают и приветствуют друг друга благодаря усикам. Ими они касаются друг друга и улавливают вибрации. Если быть точнее, усики – орган обоняния. Главным образом за обоняние отвечают последние семь члеников жгутика, крайняя часть усика, каждый из которых распознает определенный запах. Последний членик улавливает гнездовой запах. Если пытливый ученый примется удалять членники по порядку, то увидит, что при отсутствии следующего членика Муравей придет в замешательство, утратит способность ориентироваться, возможно, даже нападет на растерянных сестер. Из такой реакции муравья можно сделать вывод, что с помощью этого предпоследнего членника муравьи различают возраст рабочих в больших колониях, состоящих из различных семей одного вида. С помощью же предпоследнего запах следа, который оставляет сам муравей, Остальные членники отвечают за распознавание запаха муравьиной матки, за особый запах самого муравьиного вида, отличный от запаха муравейника и, наконец, за наследуемый материнский запах. Не обязательно королева муравейника, которая остается с муравьем со времени куколки и до самой смерти. Сложно сказать, являются ли человеческим аналогом таких форм прикосновений и общения муравьев, телесной шалости обаятельных священнослужителей, похлопывания по плечу, обнимания. Когда Гедеон на кухне задел бедром Стефани, она распознала в этом жесте, как ей показалось какую-то древнюю, первобытную, естественную форму человеческого телесного контакта. А Маркус просто надеялся, что к нему вообще не станут прикасаться. Он поднял воротник куртки, втянул голову в плечи, давая понять, его тут нет. Но Жаклин все равно подошла и зашагала рядом с ним. С ней была и руфь. Он смотрел на ее косу, толстая, она не спадала по спине с конусом. Из-за астмы, эфедрина и адреналина зрение его обострилось и утончилось». Когда астматик принимает эти таблетки, он видит несколько иначе. Очертания форм становятся более четкими, но при этом как бы тает фактура предметов. Астматиком был художник-романтик Сэмюэл Палмер. Он заключал призрачную копну соломы, дерево в плодах, яркую луну и белое облако в клетку или сетку черных штрихов, но при этом глаз зрителя, скользнув по периферии, видел их сотканными из переливов чистого света. Примечание. Сэмюэл Палмер, годы жизни, 1805-1881, английский живописец и график романтического направления. Конец примечания. Подобным образом Маркус видел волосы Руфи, круглые и конические формы почти незаметно вплетались снова и снова друг в друга, Из них возникала единая сияющая коса. От вчерашней Руфи, мечущейся в растрепанных чувствах, не осталось и следа. Сейчас она была собранной, опрятной, светлой. Она почти не разговаривала и казалась сдержанно грустной. За всех говорила Жаклин. Маркус слушал ее голос и наблюдал за тем, как покачивалась коса Руфи. «Глядите!» — показывала Жаклин. «Вон папоротник-орляк!» Смотрите, какую интересную форму вылепил ветер из того колючего дерева. А вон кроншнеп, кроличий помет. Все это было чрезвычайно занимательно. Домой Маркус поехал с противоречивыми чувствами. С одной стороны, им, как и другими ребятами, владело ощущение восторга от поездки. С другой, проповедь Гидеона не могла в нем не вызвать неизбежного, неодолимого поттеровского скептицизма. Он лежал в кровати в безопасности своей комнаты с белыми стенами и думал о Боге, впервые с тех пор, как перестал слушать Лукаса Симонса, который объяснял его, Маркуса, необычные дарования тем, что он отмечен вниманием высших сил особой печатью. В голове вдруг закружились угрожающие одни и те же последовательности форм фигур, Раньше он склонен был воспринимать эти свои состояния как подступающее безумие. В повторявшихся и тиховальных сегментах, словно мир предстал в фасетках рифленого матового стекла ванной комнаты, непостижимым образом запечатлелся и мог быть разгадан смысл всего увиденного в эти дни. Белые муравьиные куколки, сложенные в хитрый штабель, мельтешащие овечьи зады — Блестящие, заплетенные звенья волос в косе Руфи, чья-то грудная клетка, живот, белые лица, устремленные к Гидеону, озаренному печью сияющему. Маркус коснулся пальцами своей овальной щеки, взглянул на неровный овал набухающей луны в окошке. «Да, есть бог Гидеона», — подумал Маркус. «И сам он, как Гидеон». Бог-человек, окутанный золотым светом, готовый утешить в львиных объятиях. Но есть и некоторый другой Бог. Бог таинственного, всеобъемлющего, хитро созданного порядка, овальных форм и муравьиных гнезд. Бог щетинищихся подземных закоулков, составных частей сплетений фигур. Бог энергии, порождающей формы Бесконечное множество форм, со стороны Лукаса было полным безумием полагать, будто есть какой-то особый канал связи с этим богом. Он и так ведь проницает собой все, от меня, Маркуса, до любой вещи в мире. О нем мыслить опасно, но его предназначение теперь очевидно. Еще Маркусу вспомнились любознательные речи Жаклин и красивая коса Руфи. По венам побежал адреналин, но уже не от таблетки полумесяца, а собственный.